Наверное, он сумеет отбить эльфиек, наверное, он даже сумеет не обратить в руину всю агранну. Наверное, он даже сумеет прожить еще несколько месяцев преследуемый зверь, в погоне за которым устремилась вся святая церковь. Конечно, он может положить конец и этой погоне, например, отправиться в Аркин и повторить заклятие, произнесенное на ратушной площади Эгеста. Заклятие, вызвавшее ему на помощь из подвалов кафедрального собора сотню-другую, закованных в железо мертвых рыцарей, зомби, залить кровью святой престол, уничтожить всю церковную верхушку, сжечь архивы, где, несомненно, его персоне уделено немало места. Фест трудом поднял гудящую голову. Толпа осторожно на цыпочках, прижимаясь к стенам и размазывая, размазываясь вдоль них обходила погрузившегося в глубокое раздумие черного волшебника правда не вся это было словно касание ледяным мечом холодный взгляд уперся в некроманта и тут невольно вздрогнул словно от удара ну конечно кто же еще доблестные наши святые братья опора и защита щит и меч святой матери искоренители греха и незаконного волшебства тут как тут числом 6 как обычно не держа оружие на виду. Они обступили фэсса, словно и не замечая его готовой к бою глифы, привешенной за спиной гном его меча. — Какая нужда привела сюда всем известного некроманта Ниасытя? — отрывисто спросил стоявший лицом к лицу с Фессом. — Они не получали вести из Игеста? Или это очередная западня? — инквизиция что-то ну иннквизиции что-то нужно от меня помимо жизни ну что ж ладно посмотрим думаю тут найдется для меня работа елика возможно спокойно ответил ф мне пришлось дважды упокаивать по гостсты по дороге сюда и не сомневаюсь что опоздая на месяц другой дело пришлось бы иметь по самой меньшей с костяными гончами, а то и с драконом, поэтому, полагая, что и здесь мне найдется что делать. Инквизитор молча кивнул. Но сперва тебе следует и спросить разрешения. Да, я отчту договор, надмена перебил Йоффес. Не сомневайся, это будет первое, что я сделаю, понял что Агран нуждается в моих услугах. Не думаю, что она нуждается, — Змеина усмехнулся инквизитор. «Но смотри, некромант, мы будем следить за каждым твоим шагом. Здесь, в Мекампе, живут добрые и богобоязненные чада святой матери нашей Вселенской Церкви Спасителя. И не тебе, темный, сбивать их с пути истинного. Я чту договор», — повторил фэс высокомерно вскидывая подбородок. Инквизитор зло дернул щекой, но скрыть ему было нечем, вернее, пока, наверное, нечем. Не приходилось сомневаться, что Микамская инквизиция попросту не получала ещё уведомления о случившемся в Вагесте. Да, но уж о происшедшем здесь, в самом королевстве, на заставе об этом-то огранно просто обязана было знать. Когда четверо святых братьев сломя голову удирают от некроманта, не пустившего в ход вообще ни одного заклинания, это о чем-то ведь должно говорить и что же он фэс слышит какие-то общие слова словно не было эгеста вообще ничего словно в мире царят покой и благодать и святая инквизиция хоть и сквозь зубы но вынуждена соглашаться с существованием некромантии вообще и некроманта неясыти как ее фактически единственного представителя Фесс медленно и осторожно двинулся вперед, словно каждый миг, ожидая выстрела в спину. Наверняка это было не слишком далеко от истины. Некроманту вновь предстояло выбирать, последовать ли дальше за караваном, несмотря ни на что, или же пришлось прислушаться к настойчивому глазу рассудка, более чем убедительно советовавшему, как можно скорее и незаметнее убраться прочь из города, да и вообще из Мекампа. Рассуждая логически, Все происходящее здесь, в огране, не могло быть ничем иным, кроме как ловушкой. Правда, непонятно, для чего расставлены. Фэс вошел в город, готовым к бою. Готовым к тому, что к пирсам ему придется прорываться силой. Он не стал даже и пытаться проскользнуть в город незамеченным. Расставаться с посохом он не хотел. Но, быть может, как раз именно это и сработало. Быть может, Инквизиция как раз и ожидала, что он постарается пробраться в город ночью тайно, перелезть, к примеру, через стену или того пуща выйти на берег моря севернее или южнее ограны и постараться достичь порта на лодке. Такой план, возможно, и был хорош, но опять же Фесс не хотел и не мог хотя бы на миг терять след каравана. И теперь он шагал к гавани, с каждой минутой все ускоряя и ускоряя шаг. Что-то подсказывало ему, что следует поторопиться. Он почти что настиг покупателей и обидно было бы пустить их в последний миг просто потому, что они успеют сесть на корабль и отплыть. Улица стала шире, дома выше и богаче. По фасадам теснились теперь колонны и полуколонны, кариатиды, балкончики, балконы и балконищи, эркеры, фронтоны, даже настоящие портики. Здесь обитала благородное сословие Мекампа, то есть бывшие предводители отдельных шаек, у которых хватило ума вовремя присоединиться к объединителю страны, а не к его противникам. На Фесса по-прежнему косились, но хотя бы не шарахались, как говорится, и то хорошо. Когда некромант добрался до порта, он уже почти бежал. Выскочил на длинную линию пирсов, за которой начиналось серо-стальное зимнее море, густо истыканное, словно порослю сухих трав, множеством матч с убранными парусами, точно отжившими свое листьями. Повернул направо, куда вел ставший необыкновенно четким и сильным след на берегу, стал срывать с плеч теплый плащ. Бедняга Пони цокол копытом и следом за хозяином. Эфес мельком подумал, что лишиться лошадки со всеми припасами было бы уж крайне обидно. Однако в следующий миг он увидел, уже не ощутил магическим чутьем, а именно увидел собственными глазами длинную галеру, выкрашенную в черное и зеленое, двухмачтовую с тремя рядами весел и густо стоящими на носу и корме лучниками в коротких кожаных доспехах. Саладорцы, Смуглые, черноволосые, белозубые, от них на пирсах было черным черно. Все вооруженные в отдалении, опираясь на копья, застыл отряд Микамской стражи. И, судя по узкому флагу над острой стальной щетиной, правитель Агранный не поскупился, отправил сюда самое меньшее две сотни волков, свое избранную и считавшегося лучшим полка. Хорошо еще, что не, лу, не личных телохранителей. А по широким сходням несколько дюжих сильных портовых рабов осторожно втаскивали на борт саладорской галеры узкую и длинную железную клетку. Пленницы не кричали и не звали на помощь, хотя несомненно понимали, что значит эльфийке оказаться в руках саладорцев от чего-то возомнивших себя народом избранным самим спасителем. На сей счет у солодорцев имелось аж 99 доказательств, извлеченных из священных книг, и в Ордосе поговаривали, что самые известные и мирские богословы денно и ночно ищут последнее, сотое доказательство, после чего исполнится некое пророчество, и все до единого народа склонятся перед саладорским скипетром. Все, кроме эльфов что, естественно, делало перевожденных вечными и смертельными врагами Саладора. Инквизиторов вокруг видно не было. Оно и понятно, что им делать в порту. До галерок оставалось около сотни шагов, когда Фесс остановился. Клетку успели уже затолкать на середину сходин. Следовало торопиться, потому что галера запросто может пойти ко дну, и тогда разумеется его заметили впрочем особенного беспокойства никто не проявил какое дело некроманта до да каких-то там рабынь его клиенты бродячие мертвяки зомби а их тут хвала спасителю пока что не наблюдается иногда сильнее самых разрушительных и страшных заклятий действует обыкновенный страх некромант не имел времени вычерчивать сложные магические фигуры что он проделывал на погостах, поэтому он просто ударил, накопленной в посохе силой, не впервые, но впервые вывивали, направляя ее не на простое разрушение. Недаром ведь сумел поразить всех, без исключения деканов, своим каскадом водных иллюзий. Вода в гавани вскипела, вздулся громадный серо-зеленый горб, с оглушительным плеском горб лопнул, по мачтам и рэям поползли орды совершенно отвратительных созданий, что-то среднее между небольшим осьминогом и кальмаром, только снабженные пастями, которых э, не постыдились бы самые прожорливые свирепые из акул. Вдоль бортов зазменились пасты зеленые руки водорослей внезапно рванувшихся в рост под ногами затряслись доски пирсов между складов раздались тяжелые шаги и к кораблям двинулись здоровенные в два человеческих роста выбеленные костяки в ржавом вооружении размахивая громадными двуручными мечами из открытых ртов скелетов вырывалась темно-коричневая пыль Неважно, испугаются ли этого воины, как Мекампа, так и Саладора. Главное, чтобы испугались рабы-грузчики. И в этом некроман достиг полного успеха. Рабов по рту не заковывали, и сейчас люди, вопя от ужаса, горохом кинулись прочь от сходин. Клетка пошатнулась и медленно заскользила обратно на пирс. Солодорцы заметались, кто-то из слабых сердцем тоже обратился в бегство, другие отчаянно размахивая кривыми тонкими саблями, третьи схватились за луки, но стрелы их скверно нацеленные полетели куда угодно, только не в некроманта. Клетка совсем съехала со сходин и неловко накреняясь застыла на самом краю пирса. Солодорские моряки уже прыгали с корабля на берег, спасаясь от стремительно заполнявших палубу сиро тварей. На нижних палубах отчаянно выли насмерть перепуганные гребцы Фессе было жаль несчастных, но если все пройдет, как он задумал, они все получат свободу, неплохое возмещение за несколько минут испуга, пусть даже и смертельного. Солодорские воины тоже дрогнули, особенно когда совсем близко надвинулись гигантские костяки. Встать в круг спиной к спине и обороняться, несмотря ни на что, решилось лишь около дюжины самих смелых. Однако напугать мекамских волков оказалось далеко не так просто. Копейщики, если и растерялись, то очень ненадолго, мгновенно составив ощетинившуюся копьями небольшую квадратную баталию. К счастью для Фесса, мекамцы, похоже, не имели приказа любой ценой защищать эту самую клетку. Сейчас они защищали самих себя, и это вполне устраивало некроманта. Все складывалось как нельзя лучше. В заклятие иллюзии вложено немало сил, воинам предстанут небесплодные призраки. Напротив, и микамцам и саладорцам будет казаться, что они сражаются по-настоящему и даже получают раны. Это было самое большее, что мог сделать Фэс, не проливая крови. И ему, похоже, сильно повезло, что в портоне оказалось ни одного волшебника или инквизитора достаточно высокой степени посвящений наподобие отца Этлау.